Глава 29 Я угадала с моментом. Вернулась в то же мгновение, какое исчезло в портале. Даже успела заметить вспышку, сопровождающую мой уход. Алекс все так же боролся с властителем, пытаясь избавиться от его невидимой хватки. Но тут, хвала богам, откуда-то появился Лукрецкий, и своим мечом рассек эту смертельную связь. Алекс упал, прокатившись по земле, а Роберт встал между ним и властителем. Одного его короткого взгляда в мою сторону было достаточно, чтобы я побежала прочь. Александр за это время успел подняться и устремился за мной. Слуги бездны попытались преградить нам путь, но неожиданно слаженная работа Риты и Кристи она сумела затормозить их движение, а там подключились и бойцы Альянса, расчищая нам путь. Я неслась вперед, думая лишь о том, как поскорее оказаться за защитным барьером и еще об Александре, чье тяжелое дыхание слышала за собой. «Не останавливайся!» Хрипло крикнул он мне, когда я попыталась обернуться. «Со мной все в порядке!» Внутреннее чутье подсказывало, что это не так. Но до барьера оставалось совсем ничего, и я ускорила бег. Наконец, мы оказались в безопасности. И я все же слегка замедлила бег, поджидая Алекса. Он нагнал меня в следующую секунду. «Что с плечом?» — спросила я, заметив, что он держится за него рукой. — Ничего серьезного. Задели чем-то острым, пока я бежал. — Ответил Алекс. — Похоже, бросили напоследок в меня кинжалом, но не попали. Там царапина заживет. — Уверен? — Мне все же было тревожно. — Уверен, — спокойно ответил он. — А ты как? — У вас все получилось? — Да, Аркави там у меня. Я показала на сверток. О том, что случилось с другим Александром, пока решила не говорить. — Тогда поспешим и Алекс взял меня за руку. «Избавимся от него скорее». Я улыбнулась ему и крепко сжала руку в ответ. Вход в нужную башню был открыт. Мы неслись наверх по узкой крутой лестнице, перепрыгивая через ступени. Наконец очутились в зале, где в центре стояла, отливая металлом капсула времени, и смогли немного перевести дух. «Ты знаешь, как ее активировать?» спросил Алекс, чуть поморщившись. «Да, мне оставили инструкцию. Я запустила руку во внутренний карман куртки и достала лист бумаги, исписанной острым почерком Лукрецкого. Сверток с аркавитумом я положила в сторону и подошла к панели управления. Очередность кристаллов, красный, синий, черный, лиловый, принялась я расставлять камни в нужные ячейки. Александр стал мне помогать. От меня не укрылось, что он снова поморщился. — Тебе больно? — спросила я с беспокойством. — Рано? — Да ерунда. Отмахнулся он. — Тянет немного и немеет. Но это нормально, наверное. — Наверное? У нас сейчас есть дело поважнее, чем моя царапина. Отрезал Алекс и взялся за очередной кристалл. На его лбу выступили капельки пота. Кожа побледнела, и внутри меня стал зарождаться холодок страха. Все это напоминало мне о том Александре, которого я оставила в пещерах умирать. — Готово, — сказала я, отступая от панели. — Теперь аркавитум. Алекс было потянулся за свертком, но я остановила его. «Осторожно! Не разворачивай! Там яд!» «Яд? Я потом тебе все объясню», — ответила я, открывая капсулу и осторожно опуская сверток на ее дно. «Можно начинать», — прошептала я с замиранием сердца. «Запустишь обратный ход?» Но Алекс не ответил. Он стоял, прислонившись здоровым плечом к стене и держался за рану. Его лицо заметно утратило краски а испарина стало сильнее. «Хорошо, запущу я!» произнесла я и торопливо нажала на рычаг. Двери захлопнулись, кристаллы загорелись изнутри. Капсула едва слышно загудела. ну вот и все. «Вот и все! Кажется, успели!» Я с улыбкой облегчения повернулась к Александру. Он лежал на полу, тяжело дыша. «Алекс!» Я упала рядом с ним на колени. «Алекс!» Я почти не чувствую руку. Прошептал он. Похоже, это был не просто кинжал. О, боги! Я рывком разорвала ткань на его раненом плече. Оно все было воспаленным и покрытым язвами. — Нам надо срочно к доктору Райнсу. Ты можешь идти, Алекс? — Я звала его, звала, но он снова молчал. Его глаза закрылись, а дыхание стало рваным. — Нет, нет, только не это. Он не может умереть, не может! Как и тот Александр. Это было словно дежавю. Внутри все заледенело от ужаса. «Алекс, пожалуйста, Алекс!» Меня начала бить трожь. Все остальные проблемы и беды отступили на задний план. Александр. Мой Александр. Я не могу потерять еще и его. Это слишком нечестно, слишком несправедливо. Особенно сейчас, когда все, возможно, уже позади. Что-то теплое вынырнуло у меня из-под руки. «Морти?» Я не поверила своим глазам. «Как ты тут оказался?» Феник что-то недовольно заурчал на своем лисьем и стал умащиваться на груди Александра. Потом свернулся клубком у самой его шеи и затих. И в этот миг моя голова взорвалась от предсмертного вопля властителя. Одновременно с этим за окном вспыхнул наиярчайший свет. Он затопил собой весь зал, на секунды лишая меня зрения. Морти тоже встрепенулся. Навострил уши. Что это такое? Я подбежала к окну, и от того, что увидела, просто остолбенела. Статуи богов, которые отсюда были хорошо видны. Они трескались и крошились на глазах. Именно из них столпами бил этот слепящий свет. Постепенно в этом свете стали появляться очертания фигур. Невесомые они поднимались к небу, устремляясь ввысь. Викинг в доспехах. Девушка в короне, женщина-воин, юноша с золотистыми волосами. Я узнавала каждого, боги Альянса. Они больше не были статуями. Девять парили вместе, трое чуть в стороне. Затем они соединились, и мир ослепила новая вспышка света. Когда она исчезла, богов уже не было. Осталось лишь чистое голубое небо и диск солнца на нем. Суморок развеялся туман исчез что там происходит раздался голос александра вполне твердый голос алекс я вновь бросилась к нему ты как взгляд ясный лицу возвращались краски уже лучше ответил он прокашлявшись и погладил морте и что-то пропустил совсем немного я засмеялась сквозь слезы как плечо алекс пощупал его почти не болит — Странно. — Ничего странного, если у тебя есть такой чудесный зверек. Я подхватила Морти, чмокнула его в мордочку и прижала к себе. — Эй, я тоже хочу. Алекс приподнялся на локтях. — Поцеловать Морти? — Тебя, — ответил он, усмехнувшись И мы одновременно подались навстречу друг другу. Поцелуй вышел коротким, поскольку с улицы послышались радостные возбужденные голоса. «Кажется, я слышу Чарли!» «И Тину!» — прислушалась я. А я ворчание Арчибальда. Алекс уже без труда поднялся на ноги и даже помог мне. Мы поспешили на выход. Морти первый выскочил на улицу и стал бегать кругами, радостно повизгивая. «Диана!» — ко мне уже бежала Чарли. «У вас получилось! Получилось!» Она с налету обняла меня и закружила на месте. «Как Марк?» — спросила я. «Жить будет!» — Чарли улыбалась, щурясь от солнца. «Искай тоже!» «Слышишь?» Я повернулась к Александру, но он смотрел куда-то поверх меня. Потом я увидела Виолу. Она тоже глядела на сына. «Иди к ней!» Я чуть подтолкнула Алекса, и он пошел. А через несколько шагов и вовсе побежал. Виола открыла ему навстречу объятия. По ее щекам текли слезы. «Мама!» Крик Яна заглушил все остальные голоса и звуки. «Папа!» И мое сердце пустилось вскачь. Брат оторвался от Тины и понесся вперед, в сторону барьера. А к нему уже спешили мои родители. Мама бежала, путаясь в полках плаща. Отец, прихрамывая, не отставал от нее. Я зажал рот ладонью, заглушая рыдания. Они живы. И больше не под властью ментальной магии. Слезы хлынули из глаз. Но от всех эмоций я не могла даже сдвинуться с места. И только когда мама нашла меня глазами и вскрикнула «Диана!», я кинулась к ней, в ее родные объятия. Плакали все. Я, мама, папа, брат. Обнимая и цепляясь друг за друга, шептали друг другу слова прощения. Смеялись, вытирая друг другу слезы и снова начинали плакать. Недалеко от нас сжимал в крепких объятиях свою мать Александр, и от этого я была счастлива вдвойне. Вот только Лукрецкого рядом с ними не было. Он наблюдал за нами со стороны, сидя прямо на ступенях, усталый и потерянный. Но его глаза тоже блестели от слез, а на губах играла легкая улыбка. Чуть позже мы все собрались в большом зале, чтобы отметить победу и помянуть всех, кого потеряли в этой битве. А таких, увы, было немало. Войска Альянса, зачистив всю территорию от слуг и прочих приспешников властителя, покинули Академию, остался лишь небольшой отряд для временного наблюдения и защиты. «Властитель сражался с ректором, когда его вдруг скрутило», — делилась со мной Рита, самая близкая свидетельница тех событий, а потом рухнул, как подкошенный, и больше не двигался. И тут этот свет. Я думала, что ослепну. Но кто бы мог подумать, что исчезнувшие боги все это время были заключены в статуи, которые украшали наш двор. Да, это и правда стало невероятным открытием для всех. Как оказалось, властитель, захватывая миры с помощью сил бездны, заключал их богов в их же статуи. И удивительно, что перемещая эти каменные изваяния в академию, никто из магов и не догадался, кто находится внутри них. Когда же властитель умер, а с ним ушла и его сила, чары развеялись, и боги оказались свободными. Они-то с помощью трех оставшихся богов, которые подоспели к ним на помощь, смогли покончить со всеми оставшимися прислужниками и тварями бездны, после чего разошлись по своим мирам завершать начатое. Теперь я понимала, почему статуи двигались, почему их глаза порой казались такими живыми, и мне все это... Не мерещилось. Боги просто пытались подать знак, что они рядом. Но, увы, никто этого не знал. эти трещины, вспомнил Александр. Они появились после того, как первый аркавитум был уничтожен. «Точно!» — кивнула я. «А когда мы уничтожили второй, они, наконец, получили свободу!» «И все благодаря тебе, храбрая девочка!» Виола ласково потрепала меня по руке. — Не только мне, — я покачала головой, — но и Александру, одному и второму. Я уже успела рассказать им о том, что случилось в пещере. Виола приняла это стойко, но печаль в глазах скрыть не смогла. — А еще Роберт, и Рита, и Кристиан, — добавила я, — и все остальные. Мы все имеем отношение к этой победе, каждый из нас. Я улыбнулась и посмотрела на Алекса который задумчиво потирал забинтованное плечо. Несмотря на то, что его самочувствие заметно улучшилось после лечения Морти, я все равно заставила его показаться доктору Райнсу. Тот подтвердил, что в рану попал яд, и если бы не те чудесные целительские свойства нашего пушистого найденыша, то все могло закончиться самым страшным образом. Но место ранения Райнс все равно обработал и сделал поддерживающую повязку. «Ну, как вы тут?» К нам подлетела Чарли. «Есть что перекусить, а то Райнс меня загонял!» Чарли продолжала помогать доктору с ранеными в медкрыле, а заодно следила за состоянием Ская и Марка. Правда, у последнего была еще одна сиделка — Каролина, которая в последние часы просто не отходила от него. Вот и сейчас ее не было среди собравшихся, а Ричард сидел за столом в одиночестве весьма в мрачном настроении. «А почему не вся воссоединившаяся семья в сборе?» — спросила меня подруга, поглощая пирожки, которые Тина, еще одна наша волшебница, успела напечь за столь короткий срок. «Они беседуют с Робертом», — ответила я, прижав Яна к себе. Тот уже давно клевал носом, а Морти на его коленях и вовсе давно похрапывал. Но тут дверь в зал распахнулась, и на ее пороге показались мои родители, а за ними Лукрецкий. Мама, улыбаясь, помахала мне рукой, и они направились к нам. Я тоже улыбнулась и помахала ей. Ну вот, теперь наша семья точно в сборе. Я глянула на Алекса с Виолой, а после на Лукрецкого. И кажется, не только моя.